Глава 34. Лайна. Может, и зря я барикадировалась, не так страшен страхотваринь, как его малюют. Глава. В отличие от прочей распалённой физиологии, на удивление остыло. У меня уже не было желания отодрать мудрый кэю и прищемить их лею гроса. Какое-то время я посидела на твёрдом топчане, заложив ноги узлом и выпрямив спину, внимая великому замыслу Дайны. Но вмешался голодный желудок. Он напомнил, что я вчера за день только позавтракала. В обед, и если вечером на фоне общего самоедства ему было чем перекусить, то теперь он требовал хлеба. Зрелищами сыт не будешь. Поэтому я ещё раз умылась из бочки, освежила зубы и отправилась добывать еду. Сама, теперь всё сама. Окно в коридорчике меня утешило, 10 утра определённо остались позади. Я проспала часов 12 не меньше. Вот до чего доводит женская истерика. Комнаты в самом начале и в самом конце коридора были открыты Настьей и хранили следы уборки. Здравый смысл восторжествовал. Сердце подавилось кровью. Ничего, будем думать о хорошем. Зато теперь мне не с кем ругаться, подумала я, сворачивая на лестницу и влетела в русоволосую разнощицу, которая тащила бодейку с водой. Вода плеснула через край, и я чудом увернулась, демонстрируя глубину познаний в области непечатных оборотов. А думала, что не с кем ругаться будет. К моему удивлению, девушка даже слова против не сказала. Она смотрела в пол, выглядела какой-то помятой и усталой. Неужели их двоих так софаниэлю качал? Он что, всю неделю силы копил? Или она просто так расстроилась из-за отъезда перспективных самцов? Я спускалась, провожая ее взглядом. Для просто расстроенной она выглядела бледноватой. Может, отравилась чем? Тогда нужно быть на стороже с местной кухней. Девушка с водой повернула к номерам, а я снова влетела, теперь в чье-то не к месту подвернувшееся плечо. «Ой!» — произнес мужской голос, смутно знакомый. «Смотреть нужно, куда идете!» — превентивно огрызнулась я. В ответ раздался нервный смешок. «Не смешно!» — обрезала я, поднимая глаза, все выше и выше, пока не уткнулась в лицо Кейрата, мать Торнсона. Здравый смысл в отчаянии прикрыл лицо руками. Сердце сделало кульбит и с удвоенной мощью понесло по сосудам хмельную кровь. "Что вы тут делаете?" строго спросила я, благого голос продолжал меня слушаться. "Я велела вам в 10:00 утра отбыть телепортом. А вы мне уже поставили и зачёт, и практику, если не соврали. Так что я не обязан вас слушаться". Насупив брови, ответил студент. Я вам предложила, вы отказались, пожала плечами я. Когда будет следующий телепорт, сказать не могу. Ну и пожалуйста. Я уже и дом здесь присмотрел, с вызовом заявил Торнсен. А дом зачем? отарапела я. А что? Я должен был слушать, как вы фейерверки пускаете на пару? Нет уж, увольте, прошептал он. И потому вы отправились пускать фейерверки в другое место? процедила я. "А в этом вам пусть ваш лей отчитывается. Где он, кстати, смахивает песочек в совочек после бурной ночи? Если бы кое-кто провёл эту ночь в своём номере, не задавал бы глупых вопросов". Я упрямо задрала нос и сложила руки на груди. Кирату пёрся взглядом в лестницу, видимо, ожидая сошествия с аффинеля. Я хмыкнула и села за освободившийся, судя по всему, после Торнсона столик. «Пусть ждёт, если человеку делать больше нечего». «В такой диспозиции я за столом, Торнсон рядом, гордым профилем ко мне, нас и застала разносчица-блондинка. Она выглядела немногим лучше подружки, и то, скорее, благодаря более удачному освещению». «Что будете?» — болезненным тоном поинтересовалась она. Что-нибудь такое, от чего я не буду выглядеть так, как вы, заявила я прямо. Не могли бы вы говорить чуть тише, жалобно попросила девушка и потёрла виски. У, да похоже, они вчера просто перебрали. С афнель в таком же виде отбыл. С надеждой поинтересовалась я: "Господину Магу всё нипочём?" Не скрывая обиды на несправедливость судьбы, кисло сообщила блондинка: Отправились бодры как огурчик. Куда отправились? Не понял Кей. В южные горы отправились, пояснила я тоном для тех, кто с галёрки. А вы? А я не отправились. А почему? Вот этот вопрос я проигнорировала. Я же ему за отчёт и практику уже поставила, я не обязана отчитываться. Девушка, несите уже что-нибудь, есть очень хочется, поторопила я и добавила ей вслед. только свежего. То есть ты не собиралась вчера отправляться отсюда. Кират сел напротив, всем видом демонстрируя, что его с места горбакрылом не сдвинешь. Вы? Что мы? Вы не собирались, поправила я его, откровенно забавляясь. И не вчера, а сегодня. Что сегодня, что вчера? начал заводиться Кей. Кто не собирался? Судя по всему, никто никуда вчера сегодня не собирался. Решила добить его я. А где он шлялся всю ночь? Кроме Лея Гросса. Торнсон обхватил голову. Вот так сидела бы и любовалась. Сколько сил хватит. Девушка принесла мне завтрак-обед и вчерашний ужин в лице запеканки с мясом и неизменных пирогов. Вот оно счастье. Счастье есть.